Глава 30. Оставив этих двоих разбираться со своими скелетами в шкафах, Вера пошла к ре анимационной. Ей вчера обещали, что пустят к ковке на минутку, а время уже как раз подходящее. Устроилась напротив входа, стала ждать и опять уплыла в свои мысли. Вера Дмитриевна, она чуть не подскочила от неожиданности. Шеф. Да что ж такое? Разве ж так можно подкрадываться? Мы тут с, во... с Верховцевым поговорили. Да, нахмурилась Вера, потому что вид у того был озабоченный. Пришли к консенсусу. В общем и целом, да. Мужчина почесал левую бровь. Но вы понимаете, какое дело? Чем мнеит, подумала Вера. Но в этот момент к ней как раз вышел врач. "Я в коридоре подожду", Панкратов кивнул и отступил в сторону. Да она о нём уже и забыла. Всё внимание переключилось на то, что говорил врач. Она ничего особо не поняла, кроме того, что повязка сухая, нет температуры и отёка, и для его случая состояние уловки Хорошая. Опять ничуянок заходила к сыну, а у самой дыхание срывается. Но сегодня Вовка и впрямь выглядел бодрее, глаза уже не мутные. Поговорила с ним немного, и как будто живительной энергии глотнула. Ребёнку лучше, остальное не имеет значения. А ещё врач сказал, что если ничего из ряда вон выходящего не случится, и его завтра переведут в палату. И посоветовал ей ехать домой и нормально выспаться. Ей хотелось сказать, ну как же, как же уехать? Но врач уже ушел, а Вера так и осталась стоять у входа в реанимационную. Вышла в коридор, там Панкратов. Что хотели сказать, Федор Михайлович? Он странно оглянулся и повел шеей. потом поморщился Вывих даёт о себе знать иногда Но я, собственно, вот о чём И вывалил всё на веру разом Она сначала слушала, ничего не понимая, потом наконец выпалила Какая командировка? О чём вы сейчас говорите? Первым замом к Верховцеву временно возглавить полгода ничего себе временно А ничего, что у меня ребёнок в реанимации? Вера Дмитриевна, подумайте, посоветуйтесь, время есть. У вас 2 недели отпуска в конце концов, а с сыном побудет отец. Всё равно им лежать вместе. Вы дал свою гениальную идею, и пока она переваривала, открывая рот как рыба, вытащенная на песок, быстро удалился. Не успела Вера отойти от шока, как на неё навалилась команда скорой душевной помощи. Приехали и затрезвонили все разом. Побежала к ним, и там началось. Вера, ты ела? Давай, езжай домой, мы полежурим. Да ела я, девочки, ела, всё нормально. Она, конечно, не стала рассказывать в подробностях, что как было за эти двое суток. Но даже в Краце всё выглядело каким-то жутким чудом. Вов, а как? Марину интересовало только это. Нормально, вроде. Вера уже боялась глазеть. Врач сказал, завтра в палату переводят. А верховца-то твой? Поджала губы Люська. Скажу честно, не ожидала. Возрос он в моих глазах. Возрос Как зашёл разговор про Верховцева, Вера не удержалась и выложила им про командировку. Ну, жансовет же. Несколько минут девушки смотрели на неё, приоткрыв рты, потом хором захохотали, истерически, с подвыванием. "И ты ещё сомневаешься?" вытирая слёзы, простанала Люська. "Я так и представляю его рожу, ты рулишь его фирмой". А он в это время с Вовкой сидит у больнички. А что? Сам напросился? Нет. Это может и очень смешно, но ей от этого было не легче. Подруги пошумели ещё, нагрузили ей еды, фруктов и всякого разного и ушли. А ей куда теперь с этим? Пока думала, приехала мама, привезла сменную одежду. Одежду Вера взяла, А мама сразу назад отправила. Осталась одна и побрела внутрь. Остановилась в одном из бесчисленных и бесконечных пустых коридоров, сложила пакеты на подоконник и замерла у окна. Сейчас, когда волна сумасшедших волнений схлынула, в душе совсем как после шторма на берегу осталось много разного. А шторм этот малость подкорректировал всё. в том числе и жизненные планы и снова поставил её перед выбором как 2 1/2 года назад как полгода назад глаза прищурились взгляд остановился на куче грязноватого льда и снега снег растает будет вода вода испарится в пар станет облаком прольётся снова на землю дождём замёрзнет станет снегом и льдом и потом снова растает. Калавращение жизни. Глупо переживать из-за того, что снег растает. Всё меняется. Нельзя замереть во времени, остановиться. Можно идти только вместе с ним и принимать или не принимать то, что оно приносит. Полгода назад она точно так же стояла у окна. Полгода прошло. Итог положительный. Подхватила свои пакеты и пошла в палату к бывшему мужу. Открыла дверь. Вёрховцев мгновенно повернул голову и аж дёрнулся весь, а потом поморщился. Понятно, больно ему. Всё ещё не привык, что скован в движениях. Палата, кстати, у него отличная: с навороченной кроватью, санузлом и душем, с гостевым диванчиком. и прочее мебелью, практически люкс. Всё новенькое, блестящее. Впрочем, за те бабки, что он сгрел к клинике, они и не так могли растараться. Вера прошла внутри, а он, как затаившийся хищник, следил за каждым её движением, ждал. Глаза настороженные, главное не обращать внимания. Еду надо было поместить в холодильник. Ты хочешь есть? спросила Вера. Нет, только недавно приносили обед. Действительно, поднос ещё стоял на тумбочке рядом с кроватью. Хорошо. Но фрукты на тумбочке всё-таки оставила. Вера прокашлялся он, когда она прошла совсем близко и запнулся, словно совсем другое хотел спросить. «Как Вовка?» Врач сказал, если ничего из ряда вон выходящего не случится, завтра его переведут из реанимационной. Потом подумала и добавила. «Температуры вроде нет, повязка сухая». «Да?» Он слушал с большим вниманием, глаза облеснули довольством, а под конец облегченно выдохнул. «Хорошо». Но тема иссякла, и повисло молчание. Вера взяла сменную одежду и направилась в ванную умыться. Пока шла, думала, он дыру в ней прожжет. Главное не реагировать. Когда ты принял решение, это несложно. Заперлась, включила душ, с наслаждением встала под горячую воду и тихонько запела про себя. Королевы могут королей поменять, пока королина в войне. Не хочу больше, чем надо знать. А что теперь мне? Из песни Елены Ваенги. Потом я спеша переоделась и вышла. Ей показалось, у него шея свернётся, а она, не замечая этого пристального взгляда, начала складывать в пакет грязные вещи. Вера Всё-таки не выдержал первым. «Да». «Ты говорила с Панкратовым?» «Да», — ответила невозмутимо, продолжая рыться в сумке. Она перемещалась по палате, а мужчина всё время следил за ней взглядом. «И?» — спросил наконец. «Что ты решила?» Вера повернулась к нему, посмотрела долгим взглядом и сказала. Я сделаю это. Подменю тебе, временно возглавлю твою фирму, но только в том случае, если с нашим сыном всё будет в порядке, и я буду уверена, что с ним рядом постоянно находится родной человек. Конечно, с готовностью кивнул он. Но к тебе, Верховцев, я не вернусь. Подобрала свои вещи и вышла из комнаты. Он проводил её взглядом, а потом со странным выражением лица откинулся на подушке. Реагировала примерно так, как он и ожидал: послала его лесом, но не отказала в помощи. Великолепная женщина, великолепная рыжая стерва. В прошлый раз он покорял её 3 года. Усмехнулся. Если его не обманывает предчувствие, Теперь ему для этого понадобится вся жизнь.